Крестовый поход. В начале мая Юрий выехал в очередной поход. Сначала по тракту до Полоцка, оттуда на ладьях, царский поезд спустился по Западной Двине до Мстислава Лиабалтийского. Затем по морю на боевых галерах добрались до князь града. На этот раз никто не подвел. Флоты войска к прибытию царя уже собрались. В городе царя ожидали гонцы из Мекленбурга от стратега Кондрата. Крестоносцам войска еще в начале мая вторглось в Померанию и Мекленбург. В соответствии с планом военных действий, Кондрат не стал оборонять территорию княжества. Сформированные местные рати и ополчения оттянул в ближайшие города, а все русские войска отвел в портовые города Росток и Шетцин. Юрий рассчитывал, что славянское население, княжество, почувствовав на своей шкуре все прелести крестоносной оккупации, сильно укрепиться в желании перейти в русское подданство. Царь повелел построить полки. Полковые священники дочитали войскам заранее подготовленные и размноженное обращение патриарха Максима к верующим об объявлении православного крестового похода против нечестивых еретиков-католиков в защиту истинной веры. Затем они провели молебен в даровании победы православному воинству. 29 мая флот вышел в поход. В Данию, Вальдемару и в Польшу Конраду были отправлены на быстрых ладьях гонцы с уведомлением о выходе русского флота. Через 6 дней весь флот вошел в обширный внутренний залив острова Рюген, Кадерман был защищен от ветров и волнения. К Юрию сразу прибыл на месте Кондрат с последними новостями. Он сообщил, что крестоносцы уже заняли всю территорию княжества и вышли к Балтийскому побережью, осадив города. Впрочем, некоторые города предались Сизарена и открыли ворота крестоносцам из крупных городов Любек, Шверин и Деммин, а также ряд городков поменьше. Конрад и Вальдемар, сосредоточив войска на границах, сохраняют нейтралитет, на территорию княжества не вступили. Русское войско на этот раз состояло из трех фемов по 12 тысяч человек. В каждый фем входили четыре ратии, состоящие из одного конного полка, одного полка Гуляй города, одного артиллерийского полка при полусотне орудий и трех пеших полков. Пополнив запасы и погрузив на борт один ФМ войск и необходимый конский состав, подготовленный специально для этого князем Рюгена Виславом, флот под командованием стратега Меркула взял курс на Щецен. Через два дня войска выгрузились в порту. Жители с восторгом приветствовали русские войска. Корабли ушли обратно на Рюген. Осаждавшие город крестоносцы, Подсчитав, количество входящих в порт кормлей предпочли отступить, а точнее быстро сбежать. Выгрузившись войска, встали лагерем вблизи города. Все конные полки Юрий разослал на разведку. Через четыре дня он получил сведения о состоянии дел в ближайших землях и городах. Четыре рати выступили по разведанным маршрутам. Вскоре была снята осада Крестоносцев с городов Принцлау и Керман, Вольтгаст и Поммелен. Осаждавшие эти города крестоносцы бежали, а города Пазельвальг, Нойбранденбург и Нойштреллиц наоборот попали в осаду. Сдавшиеся крестоносцам без боя раты этих городов, в которых большую часть жителей составляли германцы, опасаясь кары, со стороны русских решили обороняться. Еще через пару дней эти города были взяты и разграблены. Все оказавшие сопротивление убиты. Мастера взяты в плен. Затем все рати двинулись к городу Деммин. Осадой и штурмы этого крупного города тоже заняли два дня. Весь Фэм, Меркула, за исключением конных полков, втянулся в город. Проломы стен Согнав на это всех местных жителей, тут же начали заделывать. Конные полки, объединенные в конную рать под командованием воеводы Галаша, отошли к югу от Деммина к городу Нойбранденбург. Город Деммин ранее был крепостью князей славянского племени Лютичей, однако полвека назад Лютичи были покорены германцами. Римские папы уже не в раз... Объявляли крестовые походы против прибалтийских славянских племен. Город вошел в герцогство Померания и стал резиденцией померанских герцогов. Деммин располагался на довольно крупной реке Пене на пересечении речного и сухопутного торговых путей, поэтому часто подвергался набегам соседних славянских, датских и германских племен. Несмотря На часы разорения город всякий раз быстро восстанавливался. По этой же причине город имел серьезное укрепление. Деревянная стена, расположенного на холме города, имела почти две версты в длину, не оборонялась двадцатью семью башнями и рвом. Десятитысячное русское войска, хотя и с трудом, но разместилось в городе. Две сотни пушек заняли свои места на стенах. Державший свою ставку в городе Шверин, германский император Фридрих узнал о высадке русских в Швецине через три дня после высадки. На все концы Мехленбурга и Помирании помчались гонцы с приказом императора всем войскам собираться в городе Варен. Через десять дней после высадки русских у Варена собрали все крестоносцы. Всего их набралось 57 тысяч. Из них 18 тысяч тяжело вооруженных конных рыцарей с дружинами остальные пешие ополчения германских герцогств и городов К германцам присоединились рыцари из Италии Англии и Франции крестоносное войско возглавляли герцог Бранденбургский Карл герцог Бременский Леопольд граф Шверинский Максимилиан граф Ольденбургский Александр герцог Миланский Филипп герцог-бургундский Франциск, герцог Кенский Оствальд и множество других знаменитых рыцарей. Каждый феодал явился во главе своей дружины. Все они подчинялись императору Фридриху, назначенному папой римским руководителем крестового похода. Лазутчики уже донесли, что в Щецине у русских вместе с городским ополчением всего 15 тысяч войска, Правда, оснащенного страшными русскими пушками. Об их мощи Фридрих и его полководцы уже были наслышаны. Однако, четырехкратное преимущество в силах, особенно в коннице, придало Фридриху уверенности. Узнав, что русское войско вошло в Деммин, Фридрих двинул к городу свои войска, намереваясь навязать русским решительное сражение. 16 июня... Крестоносцы осадили город. К вечеру следующего дня известие об этом получил Юрий Нарюгин. На следующий день вся русская конница в количестве пяти тысяч воинов была переправлена на материк. Полковники получили команду кружным путем, далеко огибая с востока Деммин, идти к Нойбранденбургу, где поступить под командованием Галаша, образовав конный фм из 13 полков. Один из полков составила конная дружина князя Вислава. Все остальные полки до двух фемов погрузились на корабли и под командованием самого Юрия поплыли в город Анклам, расположенный в устье реки Пены, выше по течению которой находился Деммин. Утром 1 июня два русских фэма выступили из Анклама на юг, направляясь к Деммину с востока. Река Пена была судоходной, вполне проходимой для морских ладей. Два полка артиллерии с двумя полками гуляй города и одним пешим полком на ладьях двинулись вверх по реке. Гонцы Юрия Адуконь помчались в Ной Бранденбург с приказанием одну конную рать выдвинуть к Деммину с запада и закрепиться за рекой напротив города. За эти дни. Крестоносцы уже штурмовали Деммин, но были отбиты с большими потерями. Осажденные применяли против атакующих только гауфницы и картечь, не раскрывая максимальную дальнобойность пушек. Получив отпор, католическое воинство занялось осадными работами. Город окружили сплошным рвом и валом с рогатками на удалении в 500 шагов от стен. Мастера взяли за постройку осадных машин требушетов, катапульт, баллист, передвижных башен и таранов. Каждый феодал с дружиной разместился на особицу в отдельном лагере, и городские ополчения тоже встали, каждое по отдельности. Город оказался в сплошном кольце шатров, установленных за линии садного рва. Признавая формально старшинство императора, Каждый феодал считал себя самостоятельным начальником своего собственного войска. Город Эмин расположился в большой излучине реки Пена, обращенной выпуклостью на запад. Стоял город не на берегу, а на входе в петлю излучины на пологом холме, который ее гибал река, образуя излучину. От городских стен до берегов реки, Примерно на версту на север и на три четверти версты на юго-запад простирались распаханные поля. На северо-запад от города, занимая всю площадь излученной, тоже располагались крестьянские поля. С юга полуверстей от городских стен протекала небольшая речка, приток Пены, А к востоку от города, между трактом на город Анклам и речкой притоком, Простирался труднопроходимый заболоченный лес. Утром 21 июня главные силы русских подошли к городу. На подходе к городу конные разъезды русских разогнали дозоры католиков, так что силы подходящих войск остались тайной для Фридриха. Русские сразу же выставили в линию, гуляя города. Один город к северо-востоку от Демнина, Правый фланг этого города упирался в Пену, а левый в тракт на Анклам и Лес. За этой линией разместился один пеший ФЭМ и четыре полка артиллерии. Другую линию поставили за рекой Притолком. Левым флангом она опиралась на Пену, а правым — на Лес. Здесь стал в оборону другой ФЭМ с тремя артполками. В этот же день к вечеру четыре конных полка из Нойбранденбурга подошли к западному берегу излучины. Туда же приплыл на ладях десант. Вокруг излучины до западного берегу Пены расположили в гуляях пять артиллерийских батарей, по 20 пушек в каждом. Каждую батарею прикрывал конный полк и две сотни пехоты в гуляе. Когда вечером этого дня Фридрих получил все донесения и нанес все полученные сведения на карту, он увидел, что крестоносное воинство, осадившее город, само оказалось в полном окружении. Ранним утром 22 июня на крестоносцев обрушился сам ад. В предрассветном сумраке, на спящий лагерь католического воинства со всех сторон полетели ядра и картеч русских пушек. Сотня полевых пушек и гауфниц из-за пены Сотня орудий со стены башен Деммина, две сотни орудий из Гуляев открыли беглый огонь по лагерю крестоносцев. Батареи из-за пены били кортечью, поскольку крестоносцы не удосужились отодвинуть от реки, установленной прямо на ее берегу шатры. Остальные пушки, установленные на максимальный угол возвышения, били ядрами и зажигательными бомбами. Начальники крестоносцев недооценили дальнобойность трусских пушек. Территория излучины простреливалась почти насквозь. Бомбы, разбиваясь во все стороны, разбрызгивали горючую связь. Заполыхали шатры, завопили горящие люди. По всему лагерю носились топча воинов, взбесившиеся кони. Картечь косила людей, как траву. Рикошетирующие твердого грунта ядра рвали герцогов, графов, баронов и рядовых крестоносцев на части, невзирая на их титулы. Истошно кричали раненые люди, ржали кони. Все войско охватило паника. Сперва обезумевшие толпы рванулись, гуляя городкам, и встретили массированные залпы лучников и картечь гауфниц. Не успевшие надеть доспехи войны, Гибли под стрелами и картечью, тысячами. Затем толпы отхлынули от гуляев и бросились вплавь через реку. Понятное дело, поплыли они без доспехов. Переплывших реку воинов безжалостно вырубала русская конница. Те, кто не умел плавать, утонули. Да лишь часа через два начальники крестоносцев сумели навести хоть какой-то порядок. Крестоносцы надели доспехи и начали строиться подрядом в центре излученной вокруг шатра императора. На этот маленький пятачок диаметром сотни шагов ядра не долетали. Сам Фридрих тоже уцелел. Вызвав к себе уцелевших военачальников, император повелел всем рыцарям, сумевшим удержать своих коней, построиться клином и прорываться на восток, по центру поля вдоль дороги на Анклам. Средом законными рыцарями повелел наступать пешим рыцарям, а за ними простым пехотинцам. Эта плотная масса, все еще насчитывающая 1025 воинов, выдвинувшись с центрального пяточка, тут же попала под прицельный огонь. До клина рыцарей на пределе дальности доставали ядра с обоих флангов, пушки из крепости и из-за реки. А как только они подошли к стене Гуляя, В лоб им ударили пушки, сначала ядрами, затем зажигательными бомбами. С двухсот шагов картечью ударили гауфницы. Расчеты работали с максимальной быстротой. С дистанции в сотни шагов на крестоносный клин обрушился густой ливень стрел. Тем не менее, по трупам лошадей и воинов толпа рыцарей дорвалась до стены города. Вниз и стены в упор стреляли арбалетчики и лучники, гуляя. Тяжелые пехотинцы рубили рыцарей, пытавшихся перебраться через стену. Лучники пехотных полков продолжали в максимальном темпе посылать бронебойные стрелы через гуляй навесом. Через полчаса ожесточенные рубки крестоносцы отхлынули от гуляя, оставив поле сплошь усланы трупами. Под стеной гуляя, трупы лежали в несколько слоев. Орудия стреляли по отступающей толпе, не умолкая. Артиллеристы непрерывно охлаждали пушки и гауфринцы, поливая воду на войлоки, в которые были обернуты столы и орудий. Вскоре уцаревшие крестоносцы снова сгрудились на пятачке вокруг шатра императора. Их оставалось еще тысяч пятнадцать. Юрий приказал передвинуть восточную стену, гуляя на две сотни шагов вперед, чтобы пушки достали ядрами до центрального пятачка. Пока полководцы Фридриха совещались в шатре, это было сделано. Солнце уже стояло высоко, но утро все еще было ранним. Под его светлыми лучами от шатра Фридриха отделилась группа всадников под белым флагом и направилась на юг к притоку Пены где, за стеной гуляя, развивался на ветру царский штандарт. Подъехав к берегу речки, один из садников прокричал, что посол императора Фридриха, граф Шверинский Максимилиан, хочет поговорить с царем Руси Юрием Всеволодовичем. Юрий шел ниже своего достоинства говорить с каким-то графом и послал на переговоры стратега Путяту. Граф объявил что император согласен сложить оружие, но просит выпустить всех живых и раненых крестоносцев из окружения. Получивший от Юрия подробные инструкции Путята в ответ заявил, что Юрий согласен принять капитуляцию императора, но все уцелевшие крестоносцы должны сложить оружие и сдаться в плен. В этом случае им гарантируется жизнь». В случае согласия император Фридрих должен подъехать лично и сдаться в плен. На размышление императору дается полчаса. На этом послы расстались. Фридрих ультиматум не принял. Не прошло и четверти часа, как в католическом лагере началась суета. Войны облефирии, недостроенная осадой башни, таранные черепахи недоделанные катапульти и баллисты, а также заготовленные для машин части и просто бревна, и потащили все это к реке. И Юрий приказал открыть огонь. Крестоносцы тащили осадное оборудование на юго-запад к месту, где река была поуже. Толпа быстро выкатилась из пределов досягаемости всех орудий, за исключением двух батарей, прикрывавших этот участок реки. Два десятка пушек а затем и два десятка гауфриц картечью открыли по ним беглый огонь. Лучники конных полков в количестве четырех сотен тоже быстро переместились на этот участок реки. Но остановить такую толпу рыцарей наличными силами было невозможно. Реку, имевшую ширину всего в полсотни шагов и глубину в сажень, вскоре завалили грудой бревен и обломков фасадных машин. Крестоносцы начали перебираться по этой плотине через реку. Переправившихся пеших рыцарей атаковали полторы тысячи конных воинов. Лучники продолжали засыпать переправляющихся стрелами. Пушки и гауфницы били по столпившимся перед переправой. По команде Юрия пехота обоих фемов оставила позиции за гулями и поспешила в догонку за крестоносцами. Вскоре пеширати ударили в тыл, столпившихся у переправы. Через час битва была закончена, по приказу царя пленных не брали. Лишь несколько сотен рыцарей, сохранивших коней до конца битвы, под чем сражение сумели переправиться через реку на конях и сбежали. Конные полки, развернувшиеся у Нойбранденбурга, Получили приказ прочесывать местность и отлавливать беглецов. Войско католической Европы было полностью уничтожено. Цвет католического рыцарства был истреблен. Все предводители крестоносцев погибли на поле боя. Повезло только графу Шверинскому Максимилиану. Ему удалось сбежать после переправы через Пену. Но его выдали... Коникам Юрия местные селяне, которым доблестые крестоносцы изрядно навредили. Юрий решил привести графа во Владимир на потеху народу. Русские войска заняли северную часть княжества Бранденбург, восточные реки Эльба, населенные преимущественно славянами, Вендами, с городами Ранионбург, Темплин, Вишток, Эберсвальд. Выбив с новых земель всех германских феодалов и приняв присягу славянских феодалов и представителей городских ратов, Юрий повелел войскам отходить к Ростоку, Штральзунду и Анкламу на погрузку. Денежных трофеев на этот раз взяли меньше, зато взяли огромное количество хорошего оружия и доспехов. Ну и мастеров вывезли из всех городов, поддержавших крестоносцев. С этих же городов взяли виру. Получив известие о разгроме крестоносцев, король Дани Вальдемар без убоя занял графство Бремен, а польский король Конрад прихватил восточную и южную часть Бранденбургской марки. Месяц у Юрия заняло устройство новых и отвоеванных противников Зевель. В конце июля Юрий принял в Ростоке королей Вальдемара и Конрада, письменно подтвердили военный союз, договоры о свободной торговле и установили новые границы владений. Юрий предложил королям задуматься самим и обсудить с ближниками переход их народов в православие под церковную юрисдикцию русского патриархата, поскольку влияние папства в Восточной Европе на ближайшее десятилетие было уничтожено. В обмен на это пообещал Королям поддержку в предстоящей борьбе с монголами. Об этом он еще раз напомнил королям, сообщив, что до прихода страшного врага остаются считанные годы.